При ближайшем рассмотрении Базар разочаровал. «Разве это елки? Или вот эта сплющенная ветвистая доска? Разве это сосна с раскидистыми лапами?» – возмущалась девушка. «Ты что, никогда раньше не покупала живую елку?» – развеселился Сергей, заметив брезгливое разочарование на лице Кати. «Не вижу ничего смешного», – обиделась она. «В нашей семье это не было принято». но а искусственную-то выставили?» вы ставили перестав смеяться, уточнил он. — Нет, — с вызовом ответила Катя, не обратив внимания на крайнюю степень растерянности на лице Сергея. Какое-то время они молчали, ходили по рынку, разглядывая ели. — Давай вот эту копим, — предложил Сергей, указав на сосну высотой в человеческий рост. — Мне кажется, на ней больше веток, чем на всех остальных. — Да она какая-то совсем не пушистая, — угрюмо ответила Катя, разглядывая то, что еще недавно было самостоятельно растущим деревом. «Да пойми ты, она такая, потому что их грузят друг на друга, сплющивают, утрамбовывая в грузовики. Дома она отстоится и распушится, вот увидишь». «Да?» Об этом-то Катя и не подумала. «Ну, тогда, конечно, давай возьмем эту». В руках у Сергея сосна выглядела гораздо внушительнее. Благо, до его дома было недалеко, так как тащила он ее с трудом, да еще и иголки больно царапали кожу рук, не перчатками. — Может, уже зайдешь и поможешь мне нарядить ее? — спросил Сергей, когда они поравнялись с его подъездом, а до Катиного дома осталось пройти через еще один двор. — Выпьем кофе, пока она будет отстаиваться. Катя почувствовала приближение паники. — Как она будет наряжать сосну, если никогда раньше этого не делала? Она даже не знала, с чего следует начинать. Кроме того, на улице уже совсем стемнело, хоть еще и не было поздно. Но к тому времени, как она отправится домой, поздно уже точно будет. А поздно Катя не привыкла разговаривать по улицам, вернее, темным дворам, без единого фонаря. «Я тебя провожу потом до дома». «Он что, телепат?» Катя с опаской взглянула на Сергея, но ничего, кроме честности и выражения его лица, не заметила. «Елочка, елка, лесной аромат!» Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас. Радует нас. Катя и сама не помнила, откуда она знает строки этой песенки. Кажется, в детстве она смотрела мультик про лесного лешего, поющего ее. Там были еще детишки и хоровод возле елки. В подробности память отказывалась восстанавливать лишь этот кусочек песни, прокручивая в голове. Сергей бросил сну на пол в комнате, и как только она начала потихоньку оттаивать, аромат хвои разлился по всей квартире. Катя даже не подозревала, что так может пахнуть праздником, даже не просто праздником, а Новым годом. У нее закружилась голова. Она даже присела в кресло, переполненное нахлынувшим на нее ощущением счастья. Только чувство для нее было новое, и название ему она не знала. Сергей принес с балкона крестовину и принялся обстругивать топором ствол сосны, подгоняя под нужный диаметр. Катя наблюдала за его умелыми движениями, все напевая про себя эту детскую песенку. Через несколько минут сосна была надежно помещена в крестовину и приняла вертикальное положение, разрешая веткам расправиться, как им того хотелось. — Пойдем выпьем кофе, пока она оттает и обсохнет, а потом нарядим ее, — предложил Сергей. Они пошли в небольшую и уютную кухню, где Сергей посадил Катю на самое почетное место, а сам принялся хлопотать возле плиты. «Я сварю настоящий кофе, как готовила моя мама, с добавлением корицы», не оборачиваясь, сказал он, насыпая кофе и сахар в медную турку. «Если тебе не трудно, достань из холодильника мандарины и почисть один». «Зачем?» – просьба выглядела необычно. «Как зачем?» – Сергей повернулся к Кате. «Мандарины пахнут Новым годом». Катя обалдела, уставилась на этого взрослого мужчину, не веря, что он всерьез может поддаваться таким детским ассоциациям. «Мандарины пахнут Новым годом. кому непостижимо! А чем тогда пахнет сосна?» Лукаво спросила она, выполняя его просьбу и очищая мандарин, источающий умопомрачительный запах. «Тебе этого не понять», — улыбнулся он, помешивая ложечкой кофе и снимая накипь чашки. «Тебе сколько лет?» «Двадцать семь!» – без тени смущения ответила Катя, не догадываясь, к чему это он клонит. «А мне тридцать семь!» – кивнул он. «Десять лет разницы в возрасте делят нас на два разных поколения. Ты уже родилась в период перестройки, когда в магазинах постепенно начало появляться все больше и больше продуктов. Разные импортные конфеты, жвачки и многое другое. Когда ты немного подросла, то начала все это пробовать, относясь к этому естественно». А в моем детстве ничего такого не было. Очереди за колбасой по талонам, масло по тем же талонам и пустые прилавки. «Ха, вру!» – засмеялся он. «В моем детстве были конфеты, дуньки на радость, и сливочное мороженое, очень водянистое». «Так вот, к чему это я? Ах, да, мандаринов у нас вообще не продавалось. А если где-нибудь их выкидывали в продажу, то очереди были километровые, на всех не хватало». «Зато в подарки...» который мама приносила с работы на Новый год, всегда было два мандарина, орехи, ну и еще разные конфеты. Это сейчас мандарины продаются круглый год, а тогда только перед Новым годом. Кофе подоспел, и Сергей разлил его по маленьким чашечкам. Кате очень нравились смесь запахов кофе, мандаринов и сосны. Ей было так хорошо, что хотелось плакать, за что она мысленно обругала себя сентиментальной дурочкой. «Тебе ни за что не дашь 37 семь». Она попробовала кофе, который оказался замечательным. Корица придавала ему пикантности и ощущение тягучести. «Выглядишь намного моложе». «Хорошо сохранился. А ты и сейчас вообще выглядишь лет на 18 улыбнулся он. «Тебе к лицу новая прическа». «Скажешь тоже», — смутилась Катя и сильно покраснела, поймав его пристальный взгляд. «Динка называет нас старыми кошелками». «Динку не видела, а тебя старой точно назвать нельзя». Разве что молодой кошелкой. Шучу, замахал он руками, увидев Катин рассерженный взгляд. Когда кофе был выпит и посуда вымота, Сергей предложил начать наряжать елку. Катя не думала, что елочных игрушек может быть так много. Сергей достал с антресоли большую коробку, доверху наполненную новогодними украшениями. Чего там только не было. И сказочные домики, и ежики, и сосульки, и зайчики, и еще много всякой всячины. А шаров, таких красивых, Катя сроду не видела. Были даже шары с маленькими композициями внутри. Мама покупала по одной-две новые игрушки каждый год. Это была традиция. Он достал звезду из коробки и водрузил ее на макушку сосны. Эта звезда, наверное, моя ровесница. Сколько себя помню, она все время украшала макушку. Дальше, как объяснил Сергей, следовало развесить гирлянду из фонариков. Перед этим он проверил их, убедившись, что все работает как положено и горит и мигает. Наступила очередь Мишори. Катя выбрала на ее взгляд самую красивую, и они обмотали сосну параллельными рядами. — Теперь можно повесить игрушки? — спросила Катя, преданно и немного по-детски глядя на Сергея. — Ей давно не было так весело. Надо же, сколько всего интересного она пропустила в жизни. — Да, — провозгласил Сергей. Выбираем самые симпатичные и развешиваем их, как захотим, но только на своей половине. Давай, твоя половина сосны левая, моя правая, а потом посмотрим, у кого получилось красивее. Как дети, они на пиганке помчались в коробки и стали выхватывать самые оригинальные игрушки. При этом все время хохотали, как ненормальные. Особенно веселились, когда дошли до нейтральной территории, невидимо делившей сосну по оси пополам. Когда процедура обрежания ели была завершена, Сергей в торжественной обстановке зажег фонарики и продекламировал детский стишок. «Игрушки разноцветные для нас на ней развесили, и мы глядим на елочку, и нам сегодня весело!» «Мне пора», — Катя попыталась замаскировать в голосе нотки сожаления. «Сегодня она здорово повеселилась, чего не делала даже в детстве. Покидать эту уютную квартиру, где так чудесно пахло, не хотелось». Но оставаться дольше уже было неприлично. Всю дорогу домой девушка с тоской вспоминала свою квартиру, где было хоть и опрятно, но ужасно скучно. Сергей сдержал слово и проводил ее до самого подъезда. Еще открывая ключом дверь квартиры, Катя услышала заливистый звонок телефона. Войдя внутрь, она не спешила снять трубку, продолжая раздеваться. Катя... Догадывалась, кто это может быть. А если догадки ее были верны, то она успеет снять верхнюю одежду и умыться, а через десять минут телефон зазвонит снова. Катя успела уже поставить чайник, когда снова зазвонил телефон. «Ты где шляешься?» – первое, что услышала она. «Привет, Дина. Я тоже тебя рада слышать». «Я звоню тебе весь вечер», – злопыхала трубка. «А ты не отвечаешь. Я уже собиралась броситься на твои поиски. Где ты была?» Злость Дины была нешуточная. Катя еще никогда не сталкивалась с ее настоящей сердитостью, такой, как сейчас. «Дин, я наряжала елку!» Катя решила, что если начнет увиливать и придумывать себе оправдания, то сделает только хуже. Когда в Дине просыпался детектив, она оперла напролом «Что? Кать, ты это сейчас так пошутила? Какую еще елку ты наряжала?» «Не свою, естественно!» Хотя что тут естественного, Катя и сама не понимала. «Один мой знакомый купил елку, вернее, мы вместе ее сначала купили, а потом пошли наряжать». «Куда пошли? К тебе домой?» «Нет, мы пошли к нему домой. Это совсем рядом с моим домом. Там мы нарядили елку, а потом он проводил меня домой». «Так, так, так. И что же это за знакомый такой у нас появился?» «Дин, не начинай. Мне такой твой тон не нравится, ты же знаешь». Катя терпеть не могла, когда подруга начинала разговаривать с ней как любящая мать с избалованным ребенком или как умудренная жизненным опытом особо, с несмышленышем. «Ладно, давай серьезно и начистоту Откуда появился этот знакомый и почему я ничего о нем не слышала?» «Потому что познакомилась я с ним совсем недавно, причем случайно, и рассказывать тут не о чем». «Колобкова, я что, клещами из тебя должна тянуть информацию?» не можешь сама все по порядку не можешь сама все по порядку рассказать знаешь же я знаешь же что не отстану ладно говори когда ты с ним познакомилась несколько дней назад катя поняла что адина не успокоится пока не вытянет из нее все хорошо где ты с ним познакомилась я ведь уже сказала тебе это вышло случайно мы столкнулись во дворе когда я возвращалась с работы Рассказывать о первых впечатлениях и ссоре Катя не собиралась. Про колодец тоже решила умолчать. Она и сама не знала почему, просто чувствовала, что не стоит этого говорить. И все тут. «Так, как зовут этого мужчину?» Дина решила проявлять настойчивость до конца. Катя мобилизовала все свое терпение, зная, что отмазаться не получится. После имени Дина захотела узнать, сколько ему лет, где живет и чем занимается. Катя задумалась. «А что она знает о Сергеи?» Практически ничего. Их общение сводилось в основном к тому, что она рассказывала о себе, отвечая на его многочисленные вопросы. Причем делала это с удовольствием. Никогда и никому раньше она так много не говорила о себе. Даже Дина не знала о ее жизни столько, сколько теперь знал ее новый знакомый. — Дин, да я и сама ничего о нем толком не знаю. — Кать, он женат? — не отставала Дина. — Не знаю. — Не знаю. Ты знакомишься с мужиком, идешь к нему домой, даже не поинтересовалась, женат ли он. Ну ты и курица. Дин, да это совсем другое. Как ей это объяснить? Катя не относилась к Сергею даже как к хорошему знакомому. Она и сама не могла понять, как воспринимает его, возможно, как случайного прохожего, мелькнувшего в его жизни лишь на мгновение. С другой стороны, размышляла Дина вслух, «Если бы он был женат, какого фига поперся бы встречать Новый год один в другой город? Это нужно быть форменным идиотом. Конечно, для холостячка он слегка староват, но с другой стороны, чего в жизни не случается. Возможно, он был женат и развелся. Какая-то темная лошадка получается. Кать, а он хоть симпатичный?» «Нет». катю этот разговор все больше начинал выводить из себя. Он был ей настолько неприятен, что девушка едва сдерживала себя, чтобы не бросить трубку. «Дин, я спать хочу. Очень устала. Давай потом поговорим, ладно?» Видно, Дина поняла, что больше ничего от подруги не добьется, так как пожелала ей спокойной ночи и повесила трубку. Как раз спать-то Катя не хотела, хоть и добросовестно улеглась в постель. Сон не шел, как она его и не притягивала. Зато всякие мысли лезли в голову, как она их не отгоняла. Динин вопрос, симпатичный или Сергей, не давал покоя. Катя попыталась представить себе его. Слишком смуглый, черноглазый. Фигура вроде неплохая, только слишком какая-то жилистая, что ли. Казалось, он состоит из одних мышц. Волосы длинноваты, на Катин взгляд, и слишком небрежно висят. Возможно, это задумка мастера, рассуждала Катя, побывав в парикмахерской, или желание клиента. Конечно, ему шла такая прическа, но она же делала его и диковатым на вид. Зато руки у него очень красивые. Они сразу приковывают к себе внимание. Катя вспомнила, как умело Сергей орудовал этими руками, устанавливая сосну, а потом заваривая кофе и наряжая елку. И вообще, он весь какой-то сгусток энергии. Она поймала себя на том, что улыбается, вспоминая вечер, потом сразу же нахмурилась, обругав себя сентиментальной слабачкой. Следующую мыслью было, что надо бы узнать о нем побольше, где живет, чем занимается. Дина права. Катя совершенно не владела информацией, а потом она подумала, зачем ей это? Ну, зачем ей знать подробности его жизни, если скоро он исчезнет из нее? В конце, запутавшись в собственных размышлениях, она уснула, так и не придя никакому решению.